Глава десятая. «Мы давно решили разорвать отношения», — говорит Марк отцу. «Так уж и давно», — кмыкает савели «Василиса, а пойдемте сфотографируемся», — отвлекает меня Маргарита. Прервав разговор с отцом, Марк коротко кивает и, подхватив мою руку, ту, которая покоилась у него на груди, подносит ее к своим губам и касается пальчиков. От этого невинного жеста по коже ползут мурашки. Убрав руку, сжимаю ее в кулак и пытаюсь свернуть себе... Растекшаяся лужица самообладания. Вот тут фон прекрасный! восклицает Маргарита, и, обняв меня за плечи, толкает к себе, позируя фотографом. Я пытаюсь улыбнуться, но в обществе едва знакомой девушки, от которой к тому же сильно несет не особо приятными духами, мне некомфортно. Когда Маргарита заканчивает с позами, тянет меня к столу с алкоголем и, придав мне один бокал шампанского, берет второй себе. Она отвлекает меня от мужского разговора, от Марка, отвлекает, чтобы я не была рядом и не слушала. Или. Что бы ни была его поддержкой, вы меня извините. Всовываю ей нетрунутый бокал шампанского, когда вижу, как Марк сжимает руку в кулак. Другим наверняка незаметно, но я же только на него и смотрю. Вижу скованную, словно сталью, спину широко расставленные ноги, и вот теперь рука, сжатая в кулак. Пусть Маргарита побудет в обществе шампанского. Мне точно стоит быть не здесь. Дорогой, прикасаюсь к Марку со спины, ползу ладонью по предплечью руки, что напряжена и сжата в кулак. Едва он расслабляется, переплетая наши пальцы. Для его отца не имеет значения унижать сына наедине или перед кем-то. Я лишь надеюсь, что при мне он будет подбирать слова, и до драки не дойдет. Самой же не верится, что вот такие родители тоже бывают. Я сама росла в другой семье. Где все друг друга понимают, где детям дана свобода, где их поддерживают в любом начинании, даже если знают, что оно будет провальным. Потом договорим произносит Савелий, глядя на меня с неодобрением. Не принимая на свой счёт, чего то зная, что этот человек не принял бы любую рядом с Марком. И ту, предыдущую тоже. «Ты сказала родителям о свадьбе?» спрашивает, поворачиваясь и обнимая меня за талию. «Со стороны мы — идеальная влюблённая пара. На деле же просто хорошо договорившиеся люди. Я вошла в его положение, решила помочь. Теперь ни капли не сомневаюсь в правильности своего выбора, не представляя, что бы ему устроил отец при другом раскладе». Нет еще. Позвони сейчас. Что-то случилось? Будет скандал. О чем ты? Я напрягаюсь и начинаю нервничать. Просто позвони им, скажи, что выходишь замуж. Они должны узнать раньше, чем услышат новости по телевизору. Какие новости? Василиса, звони. Он упрямо не отвечает мне отчаянно, хочется знать. Я не так представляла себе звонок родителям, думала, мы после бракосочетания наберем их вместе, я в белом платье. И Марк в красивом костюме, будем улыбаться и неловко говорить о своей любви. Но на деле выходит иначе. Марк вкладывает в мою руку телефон и кивает на террасу. Я стою некоторое время, глядя на выключенный экран смартфона, вспоминаю, что тянуть нельзя, но подбираю слова. Как сообщить родителям, с которыми говорила не так давно, что вышла замуж? Мы хорошо общаемся, я делюсь с ними всем. А теперь выходит, что скрыла самое главное — замужество. Причин бояться их реакции у меня нет. Единственное, с чем я могу столкнуться, они будут расстроены, что не сказала, что не поделилась. Именно расстроены, не злы, не разочарованы во мне, просто расстроятся, может быть, обидятся, что не позвала на свадьбу. И на этом все. Степа? Сразу же слышу крик мамы папе. Иди сюда, дочь звонит. Мама улыбается в камеру, хмурится. А ты чего без камеры, доченька? Я не дома просто. Вспоминаю, что я выгляжу сногсшибательно и очень хочу показаться родителям, но мне не по себе. Как они меня воспримут? Что скажут? Как будут смотреть? «Привет, дочь, а почему без видео?» — спрашивает то же самое папа. «И я тоже спросила. Васька говорит, что не дома», — поясняет мама. «А где?» «Мам, пап, я вам сказать кое-что хочу. И включаю камеру. Интернет здесь хороший, так что картинка не виснет и не искажается. Красивая я появляюсь в кадре». Видно только мое лицо и чуть-чуть платье внизу, но так сразу непонятно, что это свадебное». «Ничего себе!» — восклицает мама. «Это ж наша Васька!» — словно не понимает папа. «Мне от их шокированных лиц плакать хочется, потому что они ни здесь, ни рядом, не радуются этому всему по-настоящему. Но теперь я этому даже рада. Стоит только вспомнить отца Марка, как хочется своих родителей подальше от всего этого скандала держать». «Я должна вам признаться...» Говорить сложно. Родители ждут. Я думаю, как такое сказать? Тыкнуть палец кольцом в экран не менее шокирует, чем словами. «Я вам не говорила, но я кое с кем познакомилась. Давно, почти сразу после поступления». Вру не краснее. «Мы долго встречались, и, в общем, он предложил выйти замуж. Я согласилась, и сегодня мы расписались. Выдаю все это на одном дыхании, прикрываю веки, шумно выдыхаю, открыв глаза смотрю на родителей, ожидая их реакции». Они шокированы. Ну, конечно же. Наверняка свадьбу дочери представляли как-то иначе. Хотя бы рассчитывали на ней присутствовать и предварительно познакомиться с женихом. А на деле вышло так, что о его существовании они даже и не подозревали. Я понимаю, как это звучит, и мне очень жаль, что я не сказала. Так вышло, я очень надеюсь, что вы меня поймете. Ты беременна? Первый приходит в себя мама.